Глава 15. Историю пишут победители. «Я выхожу из режима стрельбы управляемыми ракетами и тут же обращаюсь к охраняющей мое бренное тело Розалии. Свяжись с Лирией, пусть запускает трансляцию. Слушаюсь, Ваше Благородие!» Она пускает автомат и склоняет голову. И вот еще что. Подготовьте с Петром Николаевичем бойцов. Старайтесь выбирать максимально невзрачных, таких как все. С их участием мы должны снять новый ролик, в котором выступлю и я. Транслировать будем в прямом эфире. Вы уверены? Всякое может случиться. Уверен. А для синхронизации достоверности придется что-то взорвать, дабы жители услышали звук и за окном, и по телевизору. Умно. Но зачем все это, ваше благородие? К чему сложности? Записанные ролики будут крутиться круглосуточно, и их эффект быстро сойдет на нет. А вот прямое включение может оказать благотворный эффект на колеблющихся горожан и военных. Делаю глубокий вдох и с трептом смотрю на столб дыма, поднимающийся из центра города. «Можешь быть свободна. Найди меня, когда все будет готово». «Как прикажете». Розалия клоняется и уходит. Я подозреваю, что она сделала это намеренно, дабы скрыть свое лицо. Хоть мы и спали в одной комнате, переживание Розалии становится все сильнее с каждым днем. Скорее всего, она волнуется, что мы с Катей слишком сильно сблизимся, и для наших плотских у тех уже не останется места. По правде говоря, я и сам не знаю, как решить проблему любовного треугольника. И главная загодска заключается в мужской природе. Мы охотники и обязаны овладевать новыми девушками. А Катя лаккомый и неизведанный кусочек свежего чизкейка, который я так люблю. Разелия же видится мне э таким надёжным товарищем с вадиной. К ней я как-то уже по привык. Можно назвать это дружбой, которая прилагается секса без обязательств с моей стороны. Но хоть и говорят, что нету лучше влагалища, чем очко товарища, чувство меня больше именно к Кате. Точнее, к ней они есть как к девушке, которой только предстоит овладеть. О, а вот и она, выходит из-за угла супермаркета и направляется ко мне. Помянешь чёрта, и он тут как тут. «Выспались, ваше высочество?» — не скрывая сарказма, спрашиваю я. «Да какой там? Условия ужасные», — заявляет Катя. «И, кстати, а почему ты не пришёл ночевать со мной?» эм, um, ну, как бы, ловлю на себе её гневный взгляд. Я вчера так устал, что упал практически в коридоре. Повезло, что в том месте оказалась кровать. Ну, ну, знаю я, в чью кровать ты упал. Катя неожиданно замолкает и переводит взгляд на столб дыма. А это ещё что? Наша утренняя артподготовка, с гордостью заявляю я. Бойцы народной дружины постарались на славу. Ужас, это же сколько людей погибло. Она отрицательно мотает головой. Немыслимо. Мы били только по административным объектам, жертвы среди гражданских лиц минимальны. В любом случае они намного меньше, чем могли бы быть, прорываясь мы с боем. А сейчас велик шанс деморализовать противника, ведь большинство командиров были убиты. Я в этом уверен. Да, после такого вряд ли кто-то в здравом уме захочет воевать. Ты, наверное, голодна. Предлагаю пройти в помещение и позавтракать. Поддерживаю, на её лице появляется мимолётная улыбка. Тут прислуги нет, поэтому я почту за честь поухаживать за вашим высочеством. Демонстративно кланяюсь и отвожу руку в сторону. Да хватит уже, бурчит Катя. Сколько можно прикалываться? От моего высочества остались одни воспоминания. Не соглашусь, беру её за руку и веду за собой. Когда всё закончится, у нас будет возможность восстановить твой род. Чего? удивляется она. Твоя прямолинейность до сих пор поражает меня, Коля. Мы же взрослые люди, <глажу>, глажу я пепельную макушку. Война и близость смерти, знаешь ли, пробуждает в людях базовый инстинкт размножения, оставить потомство прежде чем помрёшь. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но все мы животные, Катя кивает. Я тут в последнее время много думала о твоей философии свободы для крепостных, а ведь они такие же люди, как и мы. И почему я этого раньше не замечала? Мы почти ничем не отличаемся. Виной тому воспитание и социальные традиции. Когда тебе с детства твердят, что правильно так и только так, ты уже не можешь свернуть с этого пути, ведь иначе станешь изгоем и посмешищем. Представь, как бы на тебя посмотрели влюбись ты в мальчишку-садовника, а потом вышла бы за него замуж. Даже думать о таком не хочу. Это позор всего рода. По крайней мере, так было раньше, а теперь мне и позорить-то некого. Она опускает голову и тяжело вздыхает. «У тебя есть я». Останавливаюсь, поворачиваю Катю к себе. и целую в губы. Я, конечно, не садовник, но тоже неплох. Очень даже неплох. Она обнимает меня и целует еще сильнее. Пару минут мы играем в школьную любовь, а затем идем завтракать. Есть приходится в общестоловый, и хоть Кате это не нравится, я настаиваю, ведь так мы сможем поднять боевой дух солдат. Каким бы дешёвым этот трюк не был, но на войне он работает, и многочисленные лидеры моего прошлого мира, приехавшие на передовую, служат тому ярким подтверждением. Наш завтрак достаточно скромен: пюре с сосисками, лёгкий салат из овощей не первой свежести, компоты, пряники. Последний раз ел подобное ещё в академии, а вот Катя особо не брезгует, ведь и довольно много времени провела в лагере беженцев. Я особо не спрашивал её о том побеге, но, может, оно и к лучшему. Не зачем бередить старые раны, ведь такой девушке, как она, наверняка было очень тяжело. Уже под конец трапезы к нам подходит Розалия, чем провоцирует еле сдерживаемый гнев Кати. Последняя перестаёт есть и с такой силой сжимает пряник, что он крошится на множество кусков и падает на стол. Всё готово в вашем благороде, сообщает Розалия. Лиля ожидает вашего звонка, трансляция уже запущена. А что с мосовкой? шёпотом спрашиваю я, чтобы сидящие неподалёку бойцы не услышали. Пётр Николаевич подобрал шестеро наиболее мотивированных солдат. Отлично. Ждите меня на площадке перед входом и скажи Петру Николаевичу, пусть возьмёт один из гранатомётов. Будет исполнено. Она склоняет голову и быстро удаляется, чтобы окончательно не доводить Катю. Если так пойдёт и дальше, то они поубивают друг друга. Точнее, Катя зарежет Розалию при помощи своего прислужника. У рыжеволосой бедняжки попросту нет шансов. Такова она, сила магии. О, чуть не забыл, вдруг вспоминаю я. Тебе же тоже нужны наплечники. Сперва зайдем на склад, а уже потом пойдем записывать обращение. Хорошо, еле сдерживая эмоции, цедит Катя. Так и случается. Мы заканчиваем завтракать и идем на склад, ставший временным арсеналом. Многие автоматы до сих пор не нашли своих хозяев, но после сегодняшнего выступления я надеюсь, что к нам присоединится много людей, способных держать АК. Возникает дилемма. Можно ли доверить столь мощное оружие тому, кто ещё полчаса назад стрелял в тебя? Сложно сказать. Думаю, что без первичной проверки и испытательного срока давать магические карашены нельзя. Пусть перемитнившиеся бойцы сперва заслужат доверие, пойдя в бой с обычным оружием, коим были вооружены всё это время. Так мы максимально быстро сможем отсеять тех, кто планирует вести партизанскую войну. Пока я рассказываю Кате о принципе действия наплечников, В комнату заходит Пётр Николаевич. «Ваше благородие, ваше высочество». Он по очереди кланяется мне и ей. «Хорошо, что мы встретились именно здесь, где нет посторонних глаз», — начинаю я. «Вы верно хотите узнать, зачем я попросил вас взять РПГ?» «Был бы рад узнать». «Во время прямого эфира вам необходимо отойти на предельное расстояние от камеры и выстрелить в ближайший перекрёсток, контролируемый нашим врагом». Я посмотрю на вас. Это и будет сигналом к пуску. Не использовать управляемую ракету, уточняет Пётр Николаевич. Эх, если бы попадете обычной, то можете использовать её. Ехидно хохочу. Но даже у меня это не получится, ведь мы ещё не испытывали, как далеко летят обычные ракеты. О, кстати, после съёмок займитесь этим вопросом. Доложите о результатах как можно скорее. Хорошо, ваше благородие. Проще всего будет использовать некую установку, показывающую градус наклона. На ней закрепите RPG и сделайте 10-20 пробных пусков. Каждый угол дублируйте, чтобы понять, как внешние условия влияют на точность. Также определите предельную дальность стрельбы и угол, который необходим для её достижения. Разумный подход. Он кивает и поджимает губы. Думаю, в будущем нам понадобится установка посложнее. Продолжаю мысли. Мне видится так. Легковая машина с открытым кузовом, в нём стоит установка, которая крепится РПГ. В идеале нужно сделать так, чтобы ракеты вылетали либо все сразу, либо одна за другой. Вы только представьте, какой разрушительной мощью может обладать такая машина смерти. Страшно представить, соглашается Петр Николаевич. Что ж, за дело, говорю я, и мы втроём покидаем склад. Затем выходим на улицу, где нас уже ждут чумазые актёры. И я вдруг понимаю, что слишком хорошо выгляжу. Прошу Катю остаться, а сам захожу за угол, набираю полную ладонь дорожной пыли и мараю волосы, лицо и одежду. Зеркала нет, но по ощущениям я не буду сильно выделяться на фоне солдат. Возвращаясь обратно и незаметно кивая Петру Николаевичу, чтобы тот отошёл от камеры вместе с RPG. Розалие, ты знаешь, что у нас оператор, подмечаю я. Более никто не умеет обращаться с камерой, ситует она. «Да и я руку набила, поэтому смогу снять ваше благородие в лучшем виде». Вижу, как Катю корёжит от слов Розалии, но не обращая на это внимания и мысленно произношу заготовленную речь, стараясь её улучшить. «Созванивайся с Лилией, пусть даёт отчёт», — приказываю я, наблюдая, как Розалия пытается совладать с интернет-кабелем, подключённым к камере. «Как прикажете», — пыхтит она и достаёт спутниковый телефон. «Алло, Лилия, мы готовы». «Сейчас, секунду», — в трубке слышится голос хакерши. Как досчитаешь до 10, я вывожу вас в прямой эфир. Поняла, отвечает Розалия. Ваш Волгороде вы готовы? Попрошу всех сохранять тишину. Успех нашего мероприятия позволит сохранить тысячи и тысячи жизней мирных людей. Надеюсь, вы понимаете, насколько важно донести нашу точку зрения до горожан, чей разум заполнен страхом и имперской пропагандой. В ответ получаю лишь немое согласие. Начинаем. 1, 2, 3, считает Розалия. 10. Я выжидаю ещё пару секунд, дабы не начать говорить раньше времени, и краем глаза проверяю, занял ли Пётр Николаевич удачную позицию. Набираю в воздух в лёгкие и готовлюсь внести пролетарскую пропаганду в массы. Жители Екатеринбурга, я обращаюсь к вам в прямом эфире из вашего города. Думаю, многим знаком пейзаж за моей спиной. Я знаю, что огнетатели хотят представить наше движение как нечто ужасное, но рассказывали ли вам За что мы воримся? Нет, конечно. Правду вам никто не расскажет, а ведь наша цель свобода для каждого. Мы против кастового расслоения, против угнетения крепостных, против привилегированной знати. Человек от природы свободолюбивое существо, но эксплуататоры отняли у вас эту возможность. И это я ещё не упомянул, где-то убийство, которое длилось больше полувека. Вы только вдумайтесь, сколько братьев и сестёр сыновей и дочерей, внуков и правнуков могло бы ходить по земле не вступий империя в сговор с НКК. И всё ради чего? Конечно же, ради наживы, но это лишь одна ужасная цель, а ведь есть и вторая. Как вы думаете, справедливо ли, что высшие чины решили лишить простой люд магии? Почему наделённый даром человек должен умереть? Ради чего всё это? А я вам отвечу: они вас боятся. Боятся, что их сладкой жизни может прийти конец, что они лишатся всех привилегий, что место под солнцем не будет даваться по праву рождения, а тот, кто боится, слаб. Слаб и беспомощен перед лицом гнева простого народа. Посмотрите на нас. За моей спиной стоят люди, которые ещё месяц назад работали на заводе и мирились с несправедливостью. Но сейчас они взяли в руки оружие, дабы отстоять своё право на свободу, право жить так, как хочется, а не так, как скажет Толстосум, сидящий во дворце. Угнетатели натравливают вас, таких же простых людей, убивать собственных братьев, пусть и не по крови, но по несчастью. Почему вы должны проливать кровь и умирать за тех, кто ничего не сделал для вашего благополучия? Тех, кто забрал у вас свободу, тех, кто ставит собственное счастье превыше всего. Я понимаю, что солдаты на этой войне стали заложниками ситуации. Они давали присягу и обязаны её соблюдать. Но только вдумайтесь. Вас вынуждают прикрываться мирным населением, чтобы народная дружина не смогла освободить Екатеринбург, и именно поэтому наше продвижение замедлилось, ведь мы не стреляем по мирным жителям. На этом моменте я смотрю на Петра Николаевича, дабы он взжахнул из РПГ. Вы только вдумайтесь, на что они готовы ради победы. Сразу три жилых дома, которые мы пытались освободить, были уничтожены по преступному приказу графа, место которому на виселице. Так дальше продолжаться не может. Это уже не просто боевые действия, это война на уничтожение. Если вы мирный человек, то, прошу вас, эвакуируйтесь. Убегайте из города, ваша власть хочет сделать из вас сокровенную жертву. Слышите взрыв? Я знаю, что слышите. Убегайте, пока еще не поздно. этой преступной власти вы нужны мёртвыми. Прошу, нарушьте её планы, пока ещё не поздно. Вы не заслуживаете такой участи. А солдатам по невеле держащим в руках автоматы, хочу сказать вот что. За кого вы сражаетесь? Ваши командиры мертвы. Похоронены заживо. Таков был наш ответ на убийство мирных жителей на южной окраине Екатеринбурга. Посмотрите на центр города и узрите, на что мы способны. Какой смысл сражаться? Чтобы убить побольше ни в чём не повинных граждан? Такой у вас приказ? Или же ваши мёртвые командиры уверяли вас, что вы сражаетесь за правое дело, удерживаете страну, но ну, от кого? Мы не захватчики, мы освободители. Не выключайте телевизоры и компьютеры, и тогда вы увидите, за что мы сражаемся. Уверен, увиденное откроет вам глаза на правду. А когда это случится, выходите без оружия с поднятыми белыми флагами. Покажите свои миролюбивые намерения. Всех, кто не желает участвовать в этой нилепой войне, мы отпустим к семьям. А тем, кто изъявит желание сражаться за свободу, выдадим могучее оружие и обеспечим всем необходимым. Я искренне надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам и уже к полудню сложите оружие. В противном случае мы будем вынуждены продолжить наступление, и скажу сразу, Те, кто борется против свободы, ибо такое и рабство. Мы в плен брать не станем. Обдумайте своё решение, от него зависит ваша жизнь. Возвращайтесь домой живыми, это не ваша война. Киваю Разалии, чтобы она выключила камеру. Катя хлопает в ладоши, а затем показывает большой палец. Солдаты, стоящие всё это время позади меня, практически не проявляют эмоций, и оно понятно, ведь почти все знают, что в моих словах была ложь. Нужно Но всё-таки ложь. Надеюсь, они это понимают. Что теперь? Подходит Пётр Николаевич. Организуйте приём сдавшихся в плен солдат противника, если такие будут. Елозит губами из стороны в сторону. А затем проведите испытание гранатомёта. И да, самое главное, а позаботьтесь о переносе арсенала в укромное место. Лучше будет раскидать автоматы по разным местам и раздать наплечники наиболее зарекомендовавшим себя бойцам, а я пойду и создам новые. Катя, ты со мной? Угугу. -угу! Радостно восклицает она. Простите, ваш благородие, а мне чем заняться? спрашивает Розалие, и лишь один её вопрос приводит Катю в бешенство. Помоги Петру Николаевичу и сразу после получения результатов стрельбы доложи мне лично. Слушаюсь, она склоняет голову. О, боже, что это? Вон там в небе! В голосе Кати слышится первобытный ужас. О, что-то мне это напоминает, выдаю я. Все в укрытие. Живо! Рубрика «Интересные факты». Турецкое княжество длительное время соблюдало нейтралитет, но после получения прямых угроз от НКК было вынуждено присоединиться к войне против императора на стороне Катиного дядя. Но тамошний князь пошел на хитрость и заявил, что его армии сперва нужно пробиться к месту сражения, уничтожив нечистых, коих после последних событий в турецком княжестве, как блох у уличной собаки. По итогу такого манёвра НКК было вынуждено передать князю некоторые из своих технологий, позволяющие эффективно противодействовать нечистым. Вот только турецкое княжество не стремится как можно скорее зачистить свою территорию. Напротив, оно всячески затягивает процесс. И как выяснится, не зря ведь Африканно-азиатское содружество планирует напасти на южные границы империи в ближайшие несколько дней. Сильный добивает слабого. В этом нет ничего нового, но как отреагирует мировой жандарм НКК это большой вопрос. В последнее время у алхимика столько проблем, которые нужно решать, что он едва справляется.